Вы просите, чтобы я подробно описала весь день, как я его помню. Пожалуйста, товарищ Фёдоров, я постараюсь. Во-первых, я начну, как проснулась. Мы жили тогда с дедушкой и бабушкой и с сестрой моей Аней в летней кухне. Очень тесно, потому что плита большая и полки. Дедушка с бабушкой на плите. У них был синник» а я и Аня вместе на полу. Аня эту ночь вообще не спала. ворочилась, вздыхала, тихонько плакала. Ее вызвали повесткой в здании школы, где происходила регистрация молодежи. Ане тогда исполнилось недавно 18. Она боялась, что ее пошлют в Германию или в солдатский дом. Я тогда еще не понимала, что это такое. Теперь она замужем, у нее двое детей, они всей семьей живут в Калининграде. Я, если хотите, могу вам прислать адрес. Она, конечно, больше помнит, чем я. А дедушка с бабушкой писать не раскачаются. Другое дело, если поехать к ним. Мы с сестрой почему попали в Брагин? Мы жили в Минске, а когда папу мобилизовали в Красную Армию, он перед уходом отвез Аню и меня к дедушке и бабушке в Брагин. Мама у нас умерла давно. Так мы оказались у немцев. То есть папа ушел в армию, а потом, уже месяца через два, немцы захватили Брагин и весь правый берег Днепра. Как мы жили, вставали всегда очень рано. Нас будили хозяйские собаки, скребли дверь. Их было две овчарки, Они всю ночь носились по дворику и лаяли, а часов в пять утра начинали скрести дверь, чтобы мы их кормили. В это утро, 11 апреля, вместе с собаками пришел хозяин. Стал рвать ручку двери. Он всегда злился, что мы запираемся. Что он пришел, мы не удивились, так как хозяин часто играл до утра в карты с другими немцами. «Я его называю хозяин». Его так дедушка прозвал по Горьковскому рассказу. Он тоже был толстый, краснорожий, только у Горького русский, а этот немец. И тоже до страсти любил свиней. Хозяин был не военным немцем, а из колонистов служил в комендатуре Он прибыл в Брагин в феврале 1942 года. Выгнал из дедушкиного дома солдат, «Завел чистоту, нам разрешил жить в летней кухне». Дедушка, бабушка и Аня считались его личной прислугой. Кроме них, приходили работать другие русские из тюрьмы, из биржи труда. Тех сторожил солдат или полицай. 11 апреля хозяин пришел в начале шестого утра. Он колотил ногой в дверь и ругался скверными словами. «Уже было светло». Дедушка отворил дверь, и хозяин стал тыкать в дедушкин живот пистолетом. «Вы врете, что спали! Вы нарочно притворились, потому что слышали стрельбу!» «Может быть, дедушка с бабушкой действительно притворялись, а я крепко спала!» «Хозяин, как закричал! Ты, маленькая девчонка, и всюду лазаешь! Беги, узнай, что за стрельба на улице!» Дедушка сказал «Нет!» Она не пойдет, господин Кугельман. Бабушка крикнула. «Я пойду, только не трогайте детей». В этот момент на улице, совсем, наверное, близко, взорвался снаряд. Мы все и хозяин тоже попадали на пол. Обе овчарки моментально испачкались. Обычно страшно злые. Они сейчас свертелись, как вьюны, и скулили. Скоро опять взорвался снаряд и опять... Дедушка поднялся с полу первым. Я никогда не видела, чтобы лицо у него было такое восторженное. А хозяин лежал на полу у печки, уткнувшись носом в нашу саний постель. Тут вдруг дзынь стекло. Бабушка крикнула «Ложись, старый дурень!». Дедушка шлепнулся прямо на хозяина. Они стали кататься, вцепившись друг в друга, стали орать, ругаться Дедушка кинул в угол что-то черное. «Хватай, Анька!» — крикнул он. Это оказался пистолет, который дедушка вырвал у хозяина. Аня вскочила и прижалась к углу с пистолетом. Собаки стали на нее кидаться, лаять, но не очень сильно, ведь она их кормила. Я никогда не думала, что Аня такая смелая. Она выстрелила в собак. «Стреляй в эту сволочь!» тоже! хрипел дедушка. На него насел хозяин. Бабушка тоже вскочила и дубасила по спине хозяина. Я сама не помню, как до этого дошла. Бью кастрюлькой по голове хозяина и плачу, а он больше душит дедушку. Тут Аня прижала к голове немца пистолет. Я так ужасно визжала, и бабушка тоже, и на улице стреляли из автоматов. Выстрела не слышу, но вижу хозяин весь в крови. А дедушка поднимается, у него тоже на лице кровь, но он какой-то вроде даже радостный. Аня бросила пистолет на пол, намочила полотенце в ведре и начала тереть дедушке лицо. Он хохочет, бабушка говорит «Как ты можешь в такой момент смеяться? Перестань сейчас же!»